Глава 12. Сканирование завершено. Я внимательно вгляделся в полученные результаты. Живых объектов стало уже 58. Гнездо продолжало разрастаться и скоро достигнет средних размеров, а дальше будет практически взрывной рост популяции. Крысиная матка преобразится в королеву, а численность обитателей гнезда вырастет минимум до 300 штук, и новые монстры начнут из него расползаться для создания новых гнезд. А зачистка будет серьезно усложнена и потребуется не меньше 10 бойцов с большим запасом зелий лечения. Поэтому Анзур рекомендовал в своем пособии давить такие логова сразу при их появлении, не давая времени разрастаться. «Ну и что же мне делать?» С раздражением закрыв карту местности, я прикрыл глаза, задумавшись над дальнейшими планами. «Обитатели локации крайне агрессивны и будут нападать на любых чужаков, оказавшихся на их территории. Как-то незаметно пробраться туда и вернуть оружие вряд ли получится, особенно сейчас. Значит, придется сражаться, и в принципе шансы есть». Свиток с крысоловом найденный в лунном храме, и огненные стрелы Эшлин могут неплохо помочь. Но все упиралось в во одно – вонь, стоявшую на свалке. Появляться там без дыхательной маски составитель пособия настоятельно не рекомендовал. Испарения от мусора, экскременты расплодившихся крыс, химические отходы с пластиком были очень токсичны. Подышав этой дренью пару минут, почти наверняка можно будет заполучить отравление. А когда тебя непрерывно будет тошнить, ты вряд ли сможешь сражаться с нападающими на тебя грызунами. Но этого можно легко избежать при помощи защитной маски, позволяющей спокойно дышать в любой среде, даже под водой. Полезное приобретение для будущего. Вот только она стоила больше тысячи эргов. Корпорация Унтра, контролировавшая наш мир, держала высокий уровень цен на подобные устройства, так же, как и на любые другие улучшения для ключа. Обучающие свитки, да в общем-то на все Возмущение от этой политики на форумах игроков стоит давно Вот только сделать с этим никто толком ничего не мог Так как других продавцов просто нет Не нравится – не покупай Большая политика меня сейчас мало интересовала Нужно решать, что делать Вариантов два Войти в один из двух кланов игроков, действующих на территории нашего региона И попросить помощи у них или попытаться решить проблему самому, где-то быстро раздобыв эргов. Связываться с кланами я не хотел. Клинки России принадлежали и полностью контролировались официальными властями, оставаясь практически полувоенной организацией, где игроки становились винтиками в хорошо отлаженной машине, обслуживавшей интересы государства. Мнение игроков там никого не интересовало. Все полученные ресурсы, эрги, очки могущества и прочее уходило на решение задач страны. И стоит мне там только засветиться, то фактически встанет выбор – заступить на бессрочную армейскую службу или потерять ключ. Причем второй вариант более вероятен. Вторым кланом были волки с севера, полунезависимое объединение игроков. После начала Великой Игры на Земле ключи для доступа в изнанку были равномерно распределены между государствами и гражданами в них живущими для создания внутренней конкуренции. Со временем, правда, количество независимых игроков уменьшилось. Потихоньку верхушка страны забирала ключи у неподконтрольных им игроков где-то подкупом, купом и где-то с помощью угроз. И сейчас второй клан серьезно уменьшился в численности. Но по-прежнему представлялась себе силу, пусть и уступавшую помощи государственным игрокам, официалам, как они их называли. В принципе, я рассматривал возможность сотрудничества с ними, но останавливали пару моментов. При вступлении к ним требовалось раскрытие своей личности, плюс интересы одиночки опять-таки уходили на второй план. За тебя решали, что делать, куда идти и что ты можешь себе ставить из полученной добычи. По сути, игроки начальных рангов обслуживали интересы более опытных игроков, мало на что имея право. И подобное меня не слишком устраивало. Почти наверняка черный скорпион, кинжал и снаряжение под разными предлогами попытаются отобрать, а зная мою реальную личность, это будет сделать предельно просто. Так что лучше из вариантов добыть нужные эрги в одиночку, пусть это и весьма непростая задача. И, как ни странно, даже на этот вопрос у меня есть ответ. Только он настолько сильно мне не нравился, что я вынужден рассматривал варианты обратиться к игрокам из русских кланов или вовсе плюнуть на утерянный меч. Так и не придя ни к какому решению, вновь открыл карту с доступными для меня локациями. Корпорация «Унтра» буквально пару дней назад увеличила закупочные цены на ряд редких и сверхредких металлов, и я знал, где их взять. Вот только это была «Красная зона». Огненная земля, как ее называли в мануале с описанием локации изнанки. Помимо описания территории и тех, кто там обитает, там упоминались и ресурсы, которые можно найти, в том числе и нужные металлы. Я нажимаю на красный овал. Провести сканирование. Одна удачная ходка могла бы изменить для меня все. За один килограмм Нептуния корпорация готова выложить 200 эргов. Килограмм Коррекса, понятия не имею, что это, оценен в 150 эргов. А Палладий, который тоже возможно найти в этом месте, стоил целых 380 эргов. Несколькими крупными кусками руды, насыщенными металлом, я мог решить не только свою текущую проблему, но и серьезно пополнить баланс, сделав хороший задел на будущее. Останавливал лишь штраф за гибель, смерть Аватара с последующим его восстановлением только через месяц плюс возможная утрата снаряжения и высокая вероятность получения травм и штраф в пару тысяч аргов. Сканирование завершено. Я быстро просматриваю его результаты. Выявлено 12 живых объектов, игроки отсутствуют, энергонасыщенных объектов обнаружено 763. Интересно, ведь вчера при сканировании живых существ было выявлено 146. Получается, кто-то либо распугал все в округе или сожрал, А может, все проще, и произошла сезонная миграция. Но это шанс, мне же немного надо, пару кусков руды. Страшновато, но если действовать осторожно, шансы на успех весьма неплохие. Риски есть, но он имеется всегда, хотя сейчас опасность минимальна. Сомнения, страх и все же шанс заполучить столь нужные мне ресурсы перевешивал.